2863 год от Великого Исхода, 16 день месяца иноходца. Арция Тагаре Старый медведь готов был убить свою дочь. Ну, может, не убить, но хорошенько выпороть, безусловно. Шарль и Делия были невиновны, в этом не было сомнения, и упрямство Эсты не лезло ни в какие ворота. Дочь упорно молчала, зять был спокоен и приветлив, хотя в глазах билась какая-то странная тоска. Этьен Рефло списывал ее на разлад в доме и на беду с младшим сыном. Эстела же мальчика словно бы и не замечала. Старого графа подобное равнодушие просто бесило тем более дочка была кругом виновата. Вольно же ей было в интересном положении тащиться верхом на грозовой кряж, да еще в ненастье. Этьен бы понял, если бы Эста тряслась над больным ребенком, а она, она словно бы брезговала им. Но малыш-то в чем виноват? Другое дело Шарло, тот старался казаться спокойным, но скрыть свои чувства от тестя ему не удавалось. Что ж, сдержанная любовь отца в данном случае куда лучше сумасшедшей материнской опеки, жаль только, что маленький ребенок этого не понимает. Рефло чувствовал, что внуку плохо без матери, но что могли сделать они с Шарло двое мужчин, рожденных для боя, а не для возни с больными младенцами? «Шарло, может, мне забрать Сандера с собой?» Кормилицы и вообще баб и во флопрут-пруди, а Изо старше его всего на два года. Пусть вместе растут. — не согласится, — покачал головой Тагаре. — Там же Делия. — Проклятый, — проворчал старый медведь. — Вот уж точно, вбила себя в башку не весь что. — Да гляди ты и вправду на сторону, и то... — Сеньор Этьен, — улыбнулся Шарль, — я далеко не святой, врать не буду, но ведь Делия — жена Рауля. — Ну хорошо, хоть так, — буркнул тесть. А то я было испугался, что ты в святые метишь. Не возжелай, прощай и так далее. Может, не пройдет и десяти лет, как ты не только на чужих баб, но и на свою корону соизволишь взглянуть, а? Но мы же договорились, — вздохнул Шарло. Старый медведь собрался ответить, но не успел. Вошел оруженосец Шарля, изо всех сил старавшийся выглядеть бравым воякой, хотя пятнадцать лет давали о себе знать. «Что такое, Жанно?» Зять явно обрадовался возможностей прервать бесконечный и явно ему неприятный разговор, но Паш ответить не успел. «Не что такое, а кто такой?» Низкий и веселый голос мог принадлежать только Виконту Тарве. «Новости из Мунта, да какие?» «У Фарбье в душе расфел тюльпан», — буркнул Этьен, «а и Франко подалась в цельянки». «Почти», — жизнерадостно кивнул Рауль, наливая себе вина. «Хорошо, что вы сидите, а то бы упали». «Вам как, все сразу или по порядку?» «По порядку давай», – потребовал Тагаре, – «а то никакого удовольствия не будет». «Ага, по порядку, так по порядку. Наш дорогой Пьер окончательно спятил. Для начала он заявил, что принц Гаэльский – сын Святого Духа». «Чего?» – давясь от смеха, переспросил Этьен. «Святого Духа», – невозмутимо повторил Виконт, – «королек об этом при всех брякнул». Жаль, и Франко не слышала, а потому как, дав жизнь означенному наследнику, была в постели. «Жан Фарбье не похож на святого духа», — в серых глазах Шарля промелькнула тень былой ослепительной улыбки. «Но не думаю, что это имело бы какие-то последствия. Кроме того, что если ты не образумишься, на престоле Воленков окажется двойной бастард. Синьор Этьен! Ладно, ладно, молчу. Давай, Рауль, дальше что там?» А дальше и вовсе весело. Короля зачем-то понесло ночью посмотреть на наследника. Впрочем, оно и понятно, его к мальчишке и близко не подпускали. Что там точно произошло, никто не знает, даже о Бен, потому что и нянька, и стражники уснули и проснулись только от вопля. То ли королишка чего-то испугался и сошел с ума, то ли сначала рехнулся, а разорался уже потом, но когда туда вбежали, бедняга сидел, забившись в угол и орал, что его сейчас сожрет кошка. «Кошка?» — в один голос возопили Шарль и Этьен. «Именно!» — вообразил себя хомяком, трясется, орет, чтобы к нему не пускали кошек. Смех и грех. Король Арции. И что дальше? Шарль уже не смеялся. А дальше Агнеса с Фарбье попробовали это скрыть, но Бланксима не дала. Да и кардиналу и францкие прихвостни, видать, поперек горла. Созвали генеральные штаты. Я опередил посланцев на несколько ор. «Шарло!» «Тебя избрали регентом Арцией».